Глава 4. 30 апреля 2015 года, 21 час 10 минут. По лестнице Войтых почти бежал и, только оказавшись на улице, позволил себе остановиться и глубоко вдохнуть, подставляя лицо холодному ветру. Разговор с Сашей, или, правильнее сказать, попытка разговора, и так достаточно сильно выбил его из колеи, но столкновение с Максимом по-настоящему напугало не потому, что он боялся сашного бывшего мужа. Его напугало видение, которое промелькнуло перед глазами, когда они пожали друг другу руки. Это было всего мгновение. Одна сцена, практически кадр, но от него тело начинало непроизвольно дрожать. Войтех видел пистолет в своих руках. И этот пистолет был направлен на Максима. «Нашел где встать!» Буркнула женщина, выходившая из подъезда следом, с трудом огибая его. Только сейчас Войтых сообразил, что действительно остановился не слишком удачно, прямо у выхода. Он торопливо посторонился, а потом побрел вдоль дома, даже не застегнув толком куртку, позволяя пронизывающему ветру проникать под одежду. Сейчас он этого почти не замечал. По какой причине он мог наставить пистолет на Сашиного бывшего мужа? При каких обстоятельствах? «Когда это случится?» Вопросы бешеным клубком крутились в голове, но Войтух не находил для них вариантов ответа, кроме чрезмерно пугающих, о которых не хотелось думать. А еще не хотелось вспоминать, но картинки прошлого сами собой выпрыгивали перед глазами, непрошенные и ненавидимые. Войтуху очень хотелось об этом забыть, но он не мог. Возможно, когда-нибудь и удастся. Но пока прошло слишком мало времени, воспоминания даже не потускнели. Он до сих пор ощущал в ладони рукоять пистолета. Слышал, как пиликнула принятым кодом и отворилась дверь. Видел, как со звериным рычанием в комнату ворвались зомби, готовые разорвать его на куски по велению хозяина. Вспоминая об этом, он чувствовал, как правая рука тянется к виску, а в голове остается только одна мысль. Главное успеть. И чтобы насмерть. Все изменилось за одно мгновение, но тогда он не успел его осознать. Краем глаза он увидел, как некромант вошел следом за своими созданиями, противно скались. Он хотел видеть, как все произойдет, и это желание погубило его. Когда-то давно Войтах не смог убить его. Он держал дуло пистолета у его головы, а рядом друзьям грозила смерть, страшная и мучительная. И тогда он не смог убить. Потому что на кону стояла не его жизнь? Потому что еще оставалось время? Войтых не знал. Он знал лишь то, что в этот раз очнулся лишь тогда, когда некромант рухнул на пол с простреленной головой, и в то же мгновение все зомби тоже повалились как подкошенные. Всего одно мгновение, которое он даже толком не запомнил, навсегда определило его место в этой жизни. Войтых оказался не героем, готовым пожертвовать собой ради других, а всего лишь тем, кто готов на все, чтобы выжить самому. «Нет». Он не жалел об этом, и это обстоятельство его немного пугало. Он слышал о том, что убивать сложно только в первый раз, а потом это действие перестает быть чем-то изрядован выходящим. Ему удалось убедить себя, что такие экстремальные обстоятельства не считаются. Он совершил свое первое убийство практически неосознанно, Не помнил ни сам момент выстрела, ни звук, его сопровождавший, а значит, никогда не совершит второе, если только не будет поставлен в аналогичные обстоятельства. Он поверил в это и успокоился. И вот теперь видение всколыхнуло в нем свежий страх. Судя по видению, Максим ему ничем не угрожал, но он все равно навел на него пистолет. Почему? Может быть, все-таки потому, что он мешал ему помириться с Сашей? Войтых остановился и тряхнул головой, прогоняя эти мысли. Нет, такого не может быть. Даже если Саша не простит его, а Максим ее, сможет он просто пожелать им счастья. И, возможно, все-таки вернется в Прагу. Убивать более удачливого соперника он точно не станет. Несколько раз повторив это про себя как мантру, Войтых оглянулся по сторонам, пытаясь понять, куда забрел. Он плохо ориентировался в Питере, еще хуже, чем в Москве поэтому, как не пытался сориентироваться, не мог понять, в какую сторону ему идти, чтобы вернуться к съемной квартире. Перед ним была довольно широкая улица, полупустая в это время суток, с высокими старинными домами по обе стороны, которые осуждающе смотрели на нее грязными окнами, но Войтах никак не мог найти какую-нибудь табличку, на которой было бы подписано ее название. Проходящий мимо мужчина зацепил его плечом, пробурчал извинения и пошел дальше. Войтах понял, что он опять остановился посреди дороги. Достав смартфон, он отошел ближе к стене дома, чтобы никому не мешать. Самый простой способ сориентироваться и найти дорогу – загрузить карту. Пока умный телефон искал его на карте, как будто специально делая это медленно и лениво, Войтах скользил взглядом по домам, людям, проезжающим мимо машинам. На город уже опустились сумерки, подсвечиваемые желтыми фонарями. Людей и машин вокруг было не так много, и именно поэтому Войтах заметил его. Он стоял на противоположной стороне дороги и смотрел на него. Войтах сначала узнал его по одежде. В лаборатории в тот день он был одет точно так же. Потом уже заметил знакомую ухмылку и зафиксированный на нем холодный змеиный взгляд. Убедившись, что Войтах его заметил, некромант издевательски помахал ему рукой, а потом повернулся и пошел прочь их не понимал, как такое возможно. Он видел этого человека с пулей в голове. Тот был совершенно точно и бесповоротно мертв. Даже если это какие-то особые некроманские штучки, через пару минут лаборатория взлетела на воздух и сгорела в адском пламени, а вместе с ней сгорело и тело некроманта. Он сам едва успел выбраться и отбежать на безопасное расстояние, чтобы взрывная волна лишь немного оглушила его, но не покалечила. Тем не менее, Войтых не сомневался, что на другой стороне улицы был тот самый питерский некромант, словно вернувшийся с того света. И сейчас он уходил прочь. Действуя на голых инстинктах, Войтых рванул вперед, стараясь не упускать мужчину в длинном черном плаще из виду. В результате он выскочил на проезжую часть прямо под колеса какому-то автомобилю, который оглушительно загудел на него – Войтах едва успел отскочить назад, увернувшись от столкновения в последнее мгновение. Вторую попытку пересечь дорогу он предпринимал уже более осторожно, глядя по сторонам. Он все равно делал это в неположенном месте, поэтому машины возмущенно сигналили, но, к счастью, их было не так много, чтобы он не смог просочиться. Тем не менее, на какое-то время он потерял некроманты из вида и не сразу нашел снова. Тот уже добрался до конца улицы и поворачивал за угол. Войтых бросился вдогонку, хотя и не совсем понимал зачем. Давить его? Или просто убедиться, что это действительно он, и он на самом деле жив? Свернув за угол, Войтых оказался в небольшом переулке, совершенно пустом. Некромант наверняка успел снова скрыться за поворотом. Следовало еще немного прибавить, хотя в глубине души Войтых понимал, что, скорее всего, уже окончательно потерял его. Тот знал этот город и этот остров гораздо лучше него, мог скрыться в любой подворотне, которую Войтых даже не заметит, проходя мимо. Тем не менее, он побежал вперед, надеясь увидеть, где снова мелькнут полы черного плаща. Людей вокруг совсем не было. Заметить движение на пустой улице не так сложно. Выбравшись из переулка, Войтех снова на мгновение замер. Прямо перед ним возвышалось старое, уже неиспользуемое здание с почти полностью выбитыми стеклами, то самое, в подвале которого некромант когда-то держал похищенных им девушек. Где-то поблизости должно было находиться старое лютеранское кладбище, но сейчас его, судя по всему, скрывало само здание. Войтых не понимал, как он здесь оказался. Он думал, что находится совсем в другом месте – Но части острова жили в голове его настолько разрозненно, что он вполне мог ошибаться. Через дорогу у самого здания он вновь увидел фигуру некроманта и поторопился за ним. Тот явно направлялся в свое прежнее убежище. На этот раз дорогу он пересек без приключений, здесь машин не было совсем. Как и людей. Город словно вымер, давая Войтуху возможность остаться один на один со своим врагом. К тому моменту, как он добрался до полуразрушенного здания, некромант снова исчез из вида. Войтуху оставалось только войти внутрь, уже знакомым путем, и спуститься в не менее знакомый подвал. Лишь на лестнице, ведущей вниз, Войтух вспомнил, что сегодня, идя на свидание с девушкой, во избежание неловких ситуаций, решил не брать с собой пистолет. «Сакра!» — сквозь зубы процедил он, вглядываясь в плотную темноту у подножия лестницы. Здесь совсем не было света. Выбитые окна остались наверху, а в подвале он не видел даже собственных рук. Под ногами наверняка валялись разбитые кирпичи и доски, запнуться, о которой и сломать себе что-нибудь не составило бы труда и при свете дня, что уж говорить о полной темноте. Тишина давила на уши, заставляя прислушиваться к каждому шороху, мучительно пытаться определить, кто издает его. Случайная крыса или притаившийся за его спиной некромант? Ледяной холод змеёй скользил по позвоночнику, скручиваясь в мерзкий клубок в животе. Здравый смысл велел развернуться и пойти прочь, рассказать друзьям о том, что он увидел, взять оружие, а лучше нева и снова прийти сюда. Это было разумнее и безопаснее, но Войтех знал наверняка, что когда придёт сюда во второй раз, он здесь уже никого не найдёт. Здравый смысл и на это заявил, что так будет только лучше, но Войтех проигнорировал его». Достав из кармана смартфон и включив на нем фонарик, он медленно спустился к подножию лестницы и осторожно двинулся вперед, скользя лучом света по переплетению старых труб и до боли, вглядываясь в странные силуэты, мелькающие в темноте, ища среди них человеческий. Рука, держащая смартфон, слегка дрожал от напряжения и бьющегося на грани разрыва сердца, но Войтых продолжал упрямо продвигаться вперед, не слушая нездравый смысл, не вопящий во всю глотку интуицию. Когда за спиной у него раздалось приглушенное рычание, смешанное с хриплым дыханием, он даже не удивился. Он словно бессознательно, или все-таки вполне осознанно, повторял собственные приключения двухгодовой давности. Как и тогда обернувшись, он увидел перед собой пятерых мертвых бомжей. Он не мог сказать, были ли это те же бомжи или другие несчастные, убитые и поднятые некромантом. Войт их тогда не запомнил их лиц. Он выстрелил тогда одному из них в лоб, целился в других, и подсознание, как будто нарочно, стерло их лица из памяти. Как и тогда, он бросился бежать прочь, загоняя себя в ловушку маленькой комнаты с замком на хлипкой двери. Он смутно помнил, что в прошлый раз ее выломали, Но сейчас она почему-то вновь была на месте. Ее едва ли кто-то чинил, поэтому, скорее всего, он забежал в другое помещение. Просто очень похожее. Подвал не отличался архитектурным разнообразием. Заперев замок, Войтых отступил к противоположной стене, все еще с трудом понимая, что происходит и как он мог позволить загнать себя в эту ситуацию. На этот раз без друзей и без оружия. Войтых заранее знал, что не пройдет и двух минут, как зомби выломают дверь и ворвутся внутрь. Единственное, что он в панике смог придумать, это набрать номер Нева. Удивительно, но в подвале на пустыре телефон отлично ловил сеть. «Алло?» «Нев, вопрос на засыпку. А вы еще не научились мгновенно перемещаться в пространстве?» Нервно спросил Войтых, не сводя глаз с двери, которая уже сотрясалась от ударов. «Вы вроде бы не расхотели?» «Что?» «Войтых, это вы?» «Да, я. Я в подвале того здания. Ну, помните, где нас едва на куске не порвали мертвые бомжи? Так вот, ситуация вроде как повторяется. И мне очень нужна ваша помощь!» «Войтых, я не понимаю, о чем вы говорите.» «Недоумевал в трубке Нев». «Вы в порядке?» Войтых нервно рассмеялся. «Пока да, но это ненадолго». Почти прокричал он в трубку. «Потому что я в ловушке, и с минуты на минуту меня порвут в клочья мертвые бобжи. Мне нужна ваша помощь, Нев!» В трубке повисло молчание, а дверь уже слетела с одной петли. Войт их сильнее сжал телефон в руке, чувствуя, что задыхается. На грудь давило что-то очень тяжелое, причиняя боль. «Нев, пожалуйста!» Пробормотал он, чувствуя, как в горле застревает ком страха. «Сделайте что-нибудь!» «Очнитесь!» — велел Нев. «Что?» «Вы знаете правила, Войтах. Просто очнитесь!» После очередного удара дверь слетела с петель, и зомби врывались внутрь. В мгновение ока они оказались рядом с Войтахом, протянули к нему сильные руки, хватая его. Он дернулся, пытаясь освободиться, и едва не свалился с узкой кушетки. К счастью, несколько рук удержали его и положили обратно. О, ну хоть очнулся», — весело заявил незнакомый мужчина в белом халате. «Уже хлеб. Вроде ничего не сломано, но голову надо бы проверить, возможно, сотрясение. Эй, приятель, ты как? Ты помнишь, кто ты? Знаешь, где находишься?» Войтых испуганно озирался по сторонам, все еще дезориентированный, но уже постепенно осознающий, что он в больнице. Кто он, он тоже помнил. «Как я здесь оказался?» «Дорогу надо осторожней переходить», — фыркнула полная медсестра, по киношному держа перед ним шприц и выпуская в воздух струю прозрачного лекарства. Бойтых обессиленно откинулся на кушетку, чувствуя, как тонкая игла впивается в вену. «Значит, ему все привиделось». Он шагнул на проезжую часть и не увернулся от столкновения. Машина его все-таки сбила» все остальное было его галлюцинацией он облегченно вздохнул и улыбнулся спокойно давая врачам делать свое дело все тело болело как будто его били ногами долго и упорно но он помнил слова врача о том что у него ничего не сломано это успокаивало однако облегчение и спокойствие хватило ненадолго ровно до тех пор пока он не вспомнил некроманта живого и невредимого он увидел до того, как неосторожно шагнул на проезжую часть. 30 апреля 2015 года, 22 часа 40 минут. Переулок Аховского. «Да уж, вы с твоим Максом определенно везунчики». Бани закинул руки за голову и откинулся на спинку кресла, упираясь ногой в пол и медленно покачивая его, как кресло-качалку. «В одной сумке лежат ключи от машины, документы на нее, указан ее номер». «Ключи от квартиры с адресом регистрации. А у тебя украли только кошелёк и мобильник». «Мало ли, где я зарегистрирована. Ключи же могут быть и от другой квартиры». Пожал плечами Саши, закинув рот очередной орешек, пачку с которыми она держала в руках, сидя напротив Вани. «Согласен», – немного подумав, кивнул тот. «Но машина!» «Ну, знаешь, украсть телефон и кошелёк – это одно. Тем более, если сумка всё равно валяется под ногами». А ограбить квартиру и угнать машину все же немного другой уровень. Ваня снова кивнул, лениво поглядывая в экраны ноутбуков, каждый из которых был разделен на несколько частей, и демонстрировал мастерскую и гостиную Катерины. Они с Саши остались в квартире, снятой Войтахом вдвоем. Нев уехал к себе сразу после того, как они поставили камеры, а Лили сегодня и не приходила. Вообще-то, Войтах тоже должен был быть здесь, но когда Саша приехала сюда, Ваня сказал что он не возвращался после свидания с Катей. Саша поняла, что он не возвращался после разговора с ней. Наверное, ему требовалось немного времени, чтобы побыть одному. Такое уже бывало. Немного волновало что случилось это после видения, связанного с Максимом, но Саша велела себе не переживать раньше времени. После того, как наблюдение было установлено, они решили, что кто-то должен постоянно находиться рядом и наблюдать за происходящим. Сама Катя вернулась домой сразу после обеда с Войтахом. Немного поспала, а теперь на первом даже квартиры готовила поздний ужин. Очевидно, собиралась работать ночью. Смотреть было незачем, поэтому Саша рассказывала Ване о чудесном возвращении документов к ней. «И все-таки интересно, кто украл кошелек и мобильник?» Снова не выдержал Ваня. «Старуха, которая вернула Максиму сумку?» «Ей-то зачем?» Макси такое вознаграждение обеспечил, что мой двухлетний мобильник при самом лучшем раскладе уже столько не стоит, а в кошельке и вовсе лежала какая-то мелочь. Во-первых, она не знала, что твой бывший и заплатит. Во-вторых, так у неё остались и вознаграждения, и мобильник. И всё равно я не думаю, что это она. Зачем тогда документы возвращала? Бросила бы сумку и всё, как наверняка сделал тот, кто и забрал это всё. Ты всегда думаешь о людях лучше, чем они есть на самом деле. Усмехнулся Ваня, покосившись на нее. Саша ничего не ответила, потому что прекрасно поняла, на что он намекает. Некоторое время они сидели молча, наблюдая за тем, как Катя возится у плиты. А затем она, наконец, поднялась в мастерскую и зажгла в ней свет. «О, сейчас художница творить начнет. Приготовься!» Прокомментировал Ваня, когда Катя аккуратно разложила возле мольберта с пустым холстом акварельные краски. И всё-таки, мне кажется, нет там ничего сверхъестественного. Просто блажь дочки богатого папеньки и неуемная фантазия творческого человека. Саша покосилась на него, садясь немного поудобнее, чтобы было лучше видно экран ноутбука. Почему ты так думаешь? Да потому что мы уже третий день занимаемся наблюдениями и изучениями. А пока так ничего действительно подтверждающего потустороннюю сущность и не увидели. А как же странная картина. Войтых сказал, что у него настоящий ужас вызывает. Да у него все ужас вызывает, особенно после взрыва в лаборатории. Пока Лилька про перчатки не вспомнила, он же есть не мог нормально. Чуть вилку в руки взял, уже в обмороке лежит. Саша промолчала. Ванины слова были некоторым преувеличением. Первые дни после случившегося в лаборатории, до того, как он начал постоянно носить перчатки, их действительно ловил видение едва ли не от каждого прикосновения к предметам и людям но все они были не настолько сильными, чтобы он терял сознание. Непрекращающаяся головная боль от них, конечно, тоже малоприятное последствие. Но до обмороков дело не доходило. «И все же иногда нужно, чтобы нашелся тот, кто поверит тебе даже без доказательств», через некоторое время заметила она. Ваня, который уже успел увлечься чем-то своим и забыл об их разговоре, удивленно посмотрел на нее. «Ты о чем?» «Я о том». Что если бы полтора года назад Макс верил фактам, а не доказательствам, которые были прямо противоположны моим словам, он бы не позвонил Войтуху, и меня давно бы не было в живых. На этот раз пришла Ванина очередь молчать. К тому времени, как позвали их с Лили, все было уже настолько плохо и очевидно, что не вызывало сомнений. Он никогда не задумывался, что было бы, если бы Максим ей не поверил. И все-таки. «Больница заполнена теми, кому что-то велят голоса!» Вздохнул он, выпрямляясь в кресле. От долгого сиденья затекла спина, поэтому Ваня встал, потянулся и медленно огляделся. Зацепиться взглядом в этой квартире было не за что. Ее сдавали посуточно, и здесь не было ни одной интересной детали. Безликий диван, два кресла, шкаф, стол. Такая же картина и в соседней комнате, которую занимал он еще один шкаф, широкая кровать с двумя тумбочками и книжный стеллаж, на котором лежала одинокая книга «Дети капитана Гранта». Ваня вновь повернулся к ноутбуку и успел заметить тень, скользнувшую в мастерской от окна к стене, у которой творила Катя. — Что это было? — Саша подняла голову и непонимающе посмотрела на него. — Где? — На экране. Ваня пулей метнулся к креслу и принялся щелкать клавишами, увеличивая изображение с различных камер. «Мне показалось, Кате в мастерской кто-то есть». «Да нет там никого, я ж смотрела», — неуверенно возразила Саша. «Она, конечно, смотрела, но мыслями была далеко», вспоминая давнишний разговор с Войтахом в отеле маленького поселка в Астраханской области. Он тогда признался ей, что если бы хоть один человек поверил в его рассказ об НЛО, ему было бы проще». С той ночи Саша часто думала над его словами, а собственные приключения с темным ангелом дали ей понять, насколько он был тогда прав. «Кто-то прошел от окна к стене», — уверял Ваня, торопливо проматывая запись обратно, поскольку сейчас на камерах никого, кроме Кати, видно не было. «Может быть, кошка?» Ваня точно знал, что это была не кошка, но ничего не ответил. Он промотал запись чуть дальше, чем было необходимо, и они с Сашей просмотрели ее три раза но так ничего и не увидели. «Да как так-то?» непонимающе возмутился Ваня. «Я же видел!» «Показалось», — пожала плечами Саша. Еще минуту назад Ваня был уверен в том, что ему не показалось, но теперь факты утверждали обратное. Едва он собрался напомнить Саше ее же слова о том, что иногда нужно верить, несмотря на доказательства, как на одной из камер снова молнией метнулась какая-то тень, гораздо быстрее, чем предыдущая. Теперь ее увидела и Саша. Она резко выпрямилась в кресле, уставившись в экран, а Ваня уже выискивал по камерам, где остановилась тень и откуда ее лучше видно. На этот раз тенью действительно оказалась голая кошка-сфинкс, Катя. Она стояла справа от окна и шипела, не то на само окно, не то на большое зеркало рядом, не то на прислоненную лицевой стороной к стене картину. Ни Саша, ни Ваня не успели произнести ни слова, как кошка снова выгнула спину, прижала к голове уши и с диким ревом унеслась в сторону лестницы на первый этаж, исчезнув с камер. «Саш, я все точно говорю, в первый раз была не кошка», заявил Ваня, но Саша его даже не услышала. «Что она делает?» — вместо этого спросила она. Ваня увеличил изображение из той камеры, на которой была видна «Катерина, Она стояла у той самой картины, которая напугала Войтаха, только та теперь не была закрыта тканью. Толстой кистью Катя наносила на холст беспорядочные черные линии, которые вплетались в общий сюжет, как тонкие нити из брюшка паука в паутину. Саша поймала себя на мысли, что ей неприятно смотреть на эти линии. Нет, она не видела в картине ничего пугающего. Скорее, неприятные чувства вызывала сама Катя. Она стояла очень прямо, и водила рукой с кистью, как механический робот с заданной программой. Ни на одной из камер не было видно ее лица, оно скрывалось за большим холстом. Но Саша вдруг подумала, что на нем такое же бездушное выражение. Минуту спустя кисть бесшумно выпала из ее рук и покатилась по полу, оставляя на старом вытертом паркете черную дорожку, как чуть раньше на холсте. Катя прижала ладонь к шее, как будто ей вдруг стало тяжело дышать, второй рукой уперлась в холст и чуть наклонилась к нему. Пальцы судорожно расстегивали верхние пуговицы темной розовой рубашки. Освободив горло, Катя добрела до окна и рукой, которой касалась картины, попыталась повернуть ручку, оставляя на ней черные пятна краски. Саша вспомнила один из листов, которые так и остались устилать пол в ее гостиной. Черные буквы складывающиеся в причину смерти Катиной матери, проплыли перед ее глазами так ясно, что она могла даже сказать, как они располагались на странице. «Черт!» — Саша вскочила со стула, едва не опрокинув его. «Ваня, она сейчас выйдет в окно!» Тот удивленно уставился на нее, не понимая, почему она пришла к такому выводу. Катя тем временем уже справилась с ручкой и распахнула одну из творог огромного окна. Времени все объяснять не было, поэтому Саша без лишних промедлений бросилась к выходу, даже не подумав надеть куртку. В съемной квартире было прохладно, она часто выходила покурить, поэтому взяла из дома теплый кардиган. Не замерзнет и в нем. Сейчас нужно остановить Катю, во что бы то ни стало остановить. Боковым зрением она видела, что Ваня следует за ней. Пользоваться лифтом они не стали, перепрыгивая сразу через три ступеньки, спустились вниз и меньше, чем за минуту оказались у парадной Кати, а затем же быстро полетели по лестнице вверх. Может быть, лифтом и было бы быстрее, если бы точно знать, что он ждет их на первом этаже. Но Саша даже представить не могла, как они будут стоять в нем в ожидании, когда тот доставит их наверх. В голове испуганной птицы билась мысль, что они не успеют. Когда они выходили из дома, Катя уже открыла окно. Не исключено, что пока они бегут, задыхаясь по ступенькам, она уже лежит на асфальте, и их помощь ей не нужна. Саша усилием воли отогнала от себя эту мысль. Добравшись до предпоследнего этажа, Ваня без лишних разговоров открыл дверь дубликатом ключа, которым все-таки прислал отец Кати, и они вместе вбежали в квартиру. «Катя!» – крикнула Саша, не останавливаясь. Предстояло еще преодолеть лестницу в мастерскую. На ее зов никто не отозвался. Ваня взбежал по ступенькам первым, поэтому именно он первым и увидел так и стоящую возле окна девушку. Она обернулась только сейчас, как будто и не слышала ни того, как в ее квартиру кто-то ворвался, ни того, как ее звали. Увидев незнакомого мужчину на пороге мастерской, она отпрянула назад, упершись спиной в другую створку окна. «Вы кто такой?» Ее голос звучал испуганно, но совершенно нормально. Саша, появившаяся следом за Ваней, тут же велела. «Отойди от окна! Катя, слышишь, отойди от окна!» Катя перевела взгляд на нее, все еще ничего не понимая. «Кто вы такие?» В ее голосе послышались истерические нотки. «Как вы оказались в моей квартире?» Айболит. Ваня чуть наклонил голову к Саше, не сводя взгляда с Кати. Кажется, она не собиралась бросаться из окна. «Бросаться из окна?» переспросила Катя. «Вы сумасшедшие? Я сейчас полицию вызову!» Саша уже и сама поняла, что ошиблась. Нужно было срочно исправлять положение, пока они не испортили все расследование. Она шагнула чуть ближе к Кате, подняв руки, как будто хотела продемонстрировать, что не причинит ей вреда. «Катя, послушай, мы не хотели тебя испугать». «Стой, где стоишь!» — велела та. Она покосилась в сторону, и Саша, проследив за ее взглядом, Увидела лежавший на низком столике мобильный телефон. Вот уж чего точно нельзя позволить, это чтобы Катя куда-то позвонила. «Катя!» – позвала она, и когда девушка снова повернулась к ней, твердо добавила «Остановись». Катя замерла, и Саша беспрепятственно подошла ближе, не отрывая от нее взгляда. «Зачем ты открыла окно?» «Мне не хватало воздуха», – уже спокойнее ответила та. «Иногда так бывает, я почти не проветриваю здесь», «Окраски сильно пахнут. Я хотела подышать свежим воздухом». Саша слышала, как тяжело и многозначительно вздохнул в другом конце комнаты ваня. Она подошла совсем близко к Кате, чувствуя, что та уже полностью в ее власти. «Послушай, ты нас не видела. Ты рисовала картину. Тебе стало душно. Ты открыла окно, подышала свежим воздухом, затем закрыла его и пошла вниз пить чай, да?» Катя немного замешкалась, но затем все же кивнула. «Отлично. Прямо сейчас ты закрываешь окно и идешь пить чай». Катя снова кивнула, шагнула к распахнутому окну, захлопнула створку, повернула ручку, а затем прошла мимо Вани, как будто того и вовсе не было в комнате. Едва она скрылась на лестнице, Саша привалилась спиной к стене и потерла руками глаза. Не то чтобы гипноз сдался ей тяжело, но на душе от этого стало не менее противно. «Думаешь, сработает?» – спросил Ваня. «Почти не сомневаюсь», – заверила она. «Оно могло не сработать, если бы я давно не практиковалась. Но знаешь, сколько раз меня заставили это сделать в лаборатории ЗАО?» «Тогда давай валить отсюда», – предложил Ваня. «Пока художница не очухалась или дворчик не вернулся домой и не увидел нас на камерах». Он кивнул в угол, где стояла одна из камер. Саша оторвалась от стены, но не успела сделать их шагу, как взгляд сам наткнулся на картину, которую рисовала Катя. Все внутри нее замерло, покрылось толстым слоем льда, сковало внутренности и даже сердце перестало биться. Черные линии складывались в единую паутину, оплели ее коконом, перекрыв доступ кислорода. Саша почувствовала, как не имеют конечности. Она не могла шелохнуться, не могла пошевелить даже пальцем, словно ее тело больше не принадлежало ей. Нечеловеческий ужас охватил все ее существо. Она увидела перед собой далекий асфальт, почувствовала на коже холодные капли дождя. Попыталась сжать пальцы вокруг ледяного парапета, но те не слушались ее. Ладони скользили по железу и вот-вот могли оторваться от него, а тело отправится в свободный полет. Она, а вовсе не Катя, собиралась выйти из окна, как и должна была полтора года назад. «Саш», Голос Вани вывел ее из ступора. Она наконец могла пошевелиться и торопливо отвернулась от картины. Далекие асфальты капли дождя исчезли, но ощущение липкого ужаса намертво приклеилось коже. Ты чего? Картина. Продолжение не потребовалось. Ваня и так все понял. Что-то мне это надоело, заявил он, подошел к Саше, быстро снял картину с Мольберта и поторопился с ней к выходу. «Идем», – велел он, – «дом разберемся, что за хрень тут нарисована». 30 апреля 2015 года, 23 часа 30 минут. Проспект Науки. «Нет, я не знаю, где Войтах», – ответил Нев в телефонную трубку, наливая себе чай из маленького белого чайника. Он не звонил и ничего не присылал. Последний раз я общался с ним тогда же, когда и вы – Он поставил чашку на обеденный стол и опустился на стул, краем глаза замечая, как в коридоре из ванной появилась Лиля в тонком шелковом халате, надетом поверх ночной рубашки. Она остановилась в дверном проеме кухни, скрестив руки на груди и с интересом прислушивалась к разговору. Неф улыбнулся ей и предположил в ответ на последнюю реплику собеседника. «Может быть, у него появилось какое-то срочное дело? Вы же его знаете, он не из тех, кто будет предупреждать». Скорее расскажет все потом. Ладно, если до часа он не проявится, позвоните еще раз, я попытаюсь его поискать. Да, хорошо. Спокойной ночи. Кто звонил? Поинтересовалась Лили, когда он сбросил соединение и положил смартфон рядом с собой на стол. Твой брат. Они с Сашей потеряли Войтаха. Он не отвечает на звонки, точнее его телефон выключен. Лиля удивленно приподняла брови, но, как оказалось, ее удивило не исчезновение выдоха. «Ты так спокойно разговаривал с Ванькой? Уже прогресс. Или тебя отпустило, когда все выяснилось?» смущенно отвел взгляд в сторону. Он понимал, на что она намекает. Первое время, когда еще никто не знал об их отношениях, он дергался каждый раз, когда Ване звонила Лили, а сам нервничал, даже общаясь с ним в общем чате скайпа. «Просто мы поговорили, и, мне кажется, все между собой прояснили. По крайней мере, я на это надеюсь». Лиля широко улыбнулась, подошла к нему, обняла сзади за плечи, наклонилась и поцеловала в макушку. «Я рада это слышать. Я же говорила тебе, что он парень странноватый, но не злой. Я была уверена, что он не станет разжигать между вами конфликт и в драку не полезет». Нев задумчиво кивнул, накрывая ее руку своей. Драки с Ваней он, конечно, никогда не боялся, он боялся другого, того, что тот может ему сказать. Лилин брат отличался не только мощным телом, но и очень острым языком. То, что другим людям не позволяло озвучивать воспитание, он легко произносил вслух. И как именно выглядит роман мужчины, которому недавно стукнуло 55, женщиной по возрасту, годящейся ему в дочери, он мог расписать о ярких красках. Но когда их разговор все-таки произошел, все оказалось не так страшно, как рисовало воображение Нева. И после этого его действительно отпустило. «Ты спать идешь?» Нев покачал головой и показал ей на чашку и лежащую рядом на столе книжку. «Захотелось выпить чай и почитать, раз уж я, наконец, дома. А тут еще Войтых. Ты ведь слышала? Если они не найдут его в течение полутора часов, придется искать мне». «Как знаешь». Она поцеловала его еще раз теперь в щеку. «А я пойду, потому что с ног валюсь и засыпаю на ходу». «Конечно, спи, я постараюсь не шуметь». Лили еще несколько мгновений оставалась неподвижно, как будто о чем-то думала, а потом скользнула руками по его плечам, выпрямляясь, и вышла из кухни, помахав ему напоследок. Не смотрел ей вслед, даже когда она уже исчезла из вида, не притрагиваясь ни к чаю, ни к книге. На самом деле он ничего перед собой не видел, погрузившись в воспоминания. Он думал о том, как все начиналось четыре месяца назад. Как и обещала, когда они уезжали из Твери, Лиля приехала к нему 31 декабря и осталась до конца новогодних каникул, отправившись обратно в Москву только вечером накануне рабочей недели. Эти 12 дней стали лучшими в его жизни, заставив поверить, что какой-то смысл в его появлении на свет все-таки был. Они гуляли по городу, держась за руки, как школьники, грелись в модных кофейнях, ходили в кино, чтобы украдкой целоваться, сидя в последнем ряду. Шатались по магазинам, обедали в первом подвернувшемся ресторане, а ужин готовили вместе у него дома. По ночам занимались любовью и болтали о пустяках, пока не засыпали, а по утрам готовили друг другу завтрак. Лиля смеялась над его выбором домашнего питомца, красноухой черепахой, и грозилась подарить котенка мягкого, пушистого и теплого. Она подарила ему безумно удобный кашемировый свитер с высоким горлом, а потом заставила поменять оправу очков на более легкую и модную. Нев был на все согласен, с каждой минутой, проведенной с ней, чувствуя себя все моложе и моложе. И все же иногда по ночам, когда она засыпала на его плече, а он лежал, мучаясь бессонницей, в его голове бродили невеселые мысли и вопросы. Действительно ли ей нравится находиться рядом с ним? Не чувствует ли она себя с ним старше, как он с ней себя моложе? Как долго это продлится? И что будет с ним после, когда все закончится? Однако время шло, а их роман не торопился заканчиваться, несмотря на то, что они жили в разных городах. Они созванивались по скайпу каждый вечер, встречались самое редко через выходные. Лиля всегда носила часы, которые ей подарил. Она приезжала к нему, он ездил к ней, И она постоянно демонстрировала, что примерно на седьмом небе от счастья. Иногда ему казалось, что все это могло бы сработать, будь он хотя бы на десять лет моложе. И порой ему хотелось этого так сильно, что от несправедливости жизни оставалось только до боли стиснуть зубы. «Пожалуй, постучи с его дверь дьявол и предложи продать душу за эти десять лет, он бы серьезно задумался». Нев моргнул, усилием воли прогоняя эти мысли. Он не солгал Ване. Он был морально готов к тому, что его отношения с Лилей скоро закончатся, какими бы многообещающими они ни казались. Он предполагал, что это будет больно. Даже думать об этом было больно. Но у него останутся воспоминания, а это не так мало. Он поднес губам чашку с уже слегка остывшим чаем и раскрыл книгу, еще то место, на котором закончил ее читать. Ему казалось, что это было так давно, что он с трудом помнил, о чем она вообще. Тем не менее, нужная страница нашлась, а первые же строчки напомнили и общий сюжет. Как долго он сидел и читал, Нев точно не знал. Он дважды подливал себе чай и подсыпал маленькую вазочку соленые крекеры со вкусом, как утверждал изготовитель, сыра. Сюжет захватил его настолько, что он собирался налить себе чай еще раз, хотя глаза уже слепались и болели. Нев откинулся на спинку стула и снял очки, чтобы помассировать переносицу, собираясь еще раз кипятить чайник, но в этот момент верхний свет сначала мигнул, а потом стал тускнеть на глазах, словно кто-то медленно, но неумолимо увеличивал в сети сопротивление. Нев удивленно посмотрел на люстру, а потом на продолговатую лампу, висевшую под кухонным шкафчиком и освещавшую рабочий стол. Стоит творилось то же самое. В конце концов, он оказался почти в полной темноте, явственно ощущая в квартире чье-то присутствие. Не Лили, а кого-то другого. Или чего-то другого. Он быстро соединил кончики пальцев, замыкая контур и выпуская силу, чтобы быть готовым ее применить, и встал из-за стола. Оглянулся, но рядом никого не оказалось. Тогда он сделал несколько шагов и вышел в темный коридор. Первым делом заглянул в спальню и убедился, что незваный гость, кем бы он ни был, не угрожает Лиле. В комнате царила кромешная темнота, которую не развивали даже фонари с улицы. Но Нев подозревал, что того, кто вторгся в его жилище, не увидеть глазами. В спальне он его не почувствовал, поэтому прикрыл дверь, чтобы не разбудить Лилю возможным шумом. Ему показалось, что темнота в конце коридора едва заметно шевельнулась, Но это вполне могли быть игры разума. И все же Нев осторожно двинулся вперед, чувствуя, как покалывание с кончиков пальцев распространяется по всему телу. Его магия отзывалась на присутствие постороннего, а это могло значить только одно, и это было очень и очень скверно. Нев давно ждал, когда они придут по его душу. В конце концов, черпая силу темных ангелов, Он позволил себе пойти против одного из них, чтобы защитить Сашу. Едва ли они могли так это оставить. Он ждал, но понимал, что время и пространство ими воспринимается иначе. Что такое год или два дня для тех, кто начал свое существование до сотворения мира? Или же все было проще? И они пришли из-за того, что случилось в лаборатории ЗАО. Нев старался не думать о том, что там произошло сознательно гнал от себя воспоминания, постоянно повторяя, что это был не он. Не он убил всех этих людей. В тот момент он был лишь сторонним наблюдателем, впервые оказавшимся по ту сторону двери, и ничего не мог сделать. С каждым полученным им даром избранник внутри него становился сильнее. Может быть, еще один ангел пришел сейчас, чтобы вручить ему свой дар? Нев добрался до гостиной, так и не включив нигде свет. Он знал, что свет не защитит его, а, скорее всего, будет так же легко усмирен, как лампы на кухне. Но в гостиной света уличных фонарей хватило на то, чтобы увидеть. Нелепый гобелен, висевший на стене, сорван и валяется на полу, а дверь, которую он всегда держал запертой, распахнута. Что-то коснулось затылка. Холодная, бесплотная, как паров ветра. Потом исчезла, а секунду спустя появилась снова. И снова исчезла. На третий раз Нев догадался, что это дыхание. Что-то стояло у него за спиной, почти вплотную, и дышало в затылок. И, в отличие от живых людей, дыхание у него было холодным. «Кто ты?» – тихо спросил Нев, даже не надеясь, что ему ответят. Однако ответ прозвучал почти сразу. «Вы называете меня любовью?» Голос уговорившего был грубым, рычащим. Неф осознавал, что говорит он на чужом языке, на том же, на котором была написана книга, но слова сами собой обретали смысл в его голове. «Зачем ты пришел?» «Вручить тебе свой дар!» Неф нахмурился. До сих пор ангелы действовали иначе. Книга — дар власти — Попалась ему случайно на гаражной распродаже. Он купил ее за бесценок и только со временем осознал, что это. Жизнь и смерть показались ему, когда он перешел в другое измерение, но не говорили с ним. Один сначала удерживал его в чужом измерении, а второй потом открыл ему портал и пустил обратно. Он не запомнил этого, воспоминания пришли позже во сне. И вот любовь заявился в его дом и явно чего-то хочет. «Почему?» «Сделка!» — прорычал ангел на ухо. «Отдай мне мое! Я отдам тебе твое!» «Что?» Неф не понял, о чем идет речь, но потом почувствовал легкий толчок в спину и понял, что ему нужно идти в комнату-тайник. Там было совсем темно, но стоило ему войти, как лампочка под потолком загорелась. Слабо, неуверенно или даже просто неохотно. Ее света хватило, чтобы увидеть, как лежавшая на маленьком столе книга раскрылась, перелистнула несколько страниц и успокоилась. Нев подошел ближе и заглянул внутрь. Это было описание ритуала. Ритуала обратного тому, что он провел над Сашей полтора года назад, и которого не было в этой книге еще недавно. Но к этому Нев давно привык. Книга постоянно изменяла свое содержимое. Ее невозможно было прочесть полностью. Теперь слова ангела стали ему понятнее. Тот хотел, чтобы Нев отдал ему Сашу. «Сделки не будет», — уверенно отрезал он. «Ты ее не получишь». «Мой дар последний. Он откроет тебе полную силу. Так ли велика цена за него?» «Он не последний», — возразил Нев, сам не зная, зачем вообще разговаривать с этим существом. «Есть еще перстень богатства». «Он уже у тебя!» Нев нахмурился. Он точно знал, что перстня у него нет, но голос ангела звучал очень уверенно. «Мой дар последний!» — повторил ангел. «Путь в бессмертие и всевластие!» «Бессмертие?» — сердце Нева забилось сильнее. «И стареть я больше не буду?» «Ты никогда не умрешь, никогда не состаришься, и весь мир будет принадлежать тебе. Так ли велика цена за это?» Нев промолчал. Лампочка под потолком внезапно погасла, а ощущение чужого присутствия испарилось. Похоже, сильно настаивать ангел не собирался. Или просто посчитал сделку заключенной.